Она сидела в столовой и что-то шила, и, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за мной. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее. Она осталась так же темна, И только окна неподвижно горели красными, большими четыреххугольниками. Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналась ровное, огненно красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним, лежало такое же ровное, темно-красное поле, И было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам. Так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо. Очевидно все умерли, И на бесконечном поле не было забытых И становится все больше сказал брат он также стоял у окна и все были тут мать сестра и все кто жил в этом доме их лиц не было видно и я узнавал их только по голосу это кажется сказала сестра нет правда ты посмотри правда Трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели. Рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп. По-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись. И скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежавших рядами. Голыми ступнями к нам. И в комнате посветлела Бледно-розовым мертвым светом. — Смотрите, им не хватает места, — сказал брат. Мать ответила, — один уже здесь. Мы оглянулись. Сзади нас на полу лежало голое, Бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое, и третье, и одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты. «Они и в детской», — сказала няня, — «я видела». «Нужно уйти», — сказала сестра. «Да ведь нет прохода», — отозвался брат. смотрите, правда. Голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевельнулись и дрогнули и приподнялись все теми же правильными рядами. Это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху, «Они нас задушат», — сказал я. «Спасемтесь в окно!» «Туда нельзя!» — крикнул брат. «Туда нельзя! Взгляни, что там!» За окном, в багровом и неподвижном свете Стоял сам красный смех. Восьмое ноября 1904 года.